разработанных профессором Шварцманом, который в свое время произвел хорошее впечатление на Минжинского. Затем наступило разочарование, а затем была другая реклама. Начали шуметь вокруг Игнатия Николаевича Казакова, и тогда он, Минжинский, обратился к Казакову. Он был одним из небольшой группы крупных людей в то время, которым казалось, что он чрезвычайно им помогает. Было даже специальное заседание совнаркома, обсуждавшее казаковские методы лечения. Казаков подтвердил показания Левина и сказал, что был вызван лично к Ягоде. Он, дескать, подчинился, испугавшись таких слов Ягоды, имейте в виду, что если вы попытаетесь не подчиниться мне, то я сумею вас быстро уничтожить. Вызвали Ягоду. Помаклину. Он выглядел совсем иначе, чем в дни своей власти. Волосы посидели, недавнее самодовольство исчезло. Но он все-таки излучал определенную мрачную энергию. Его показания были необычны. Их следует считать многозначительными, несмотря на то, что позднее в тот же день Ягода взял их обратно. Вышинский, подсудимый Ягода, давали ли вы поручение Левину о вызове к вам Казакова для разговора? Ягода, я этого человека вижу первый раз здесь. Вышинский, значит, такого поручения вы Левину не давали? Ягода, я давал поручение Левину переговорить Вышинский с кем? Ягода, с Казаковым. Но сам лично его не принимал, Вышинский. Я вас не спрашиваю, принимали вы или нет. А я спрашиваю, давали ли вы поручение Левину переговорить с Казаковым? Ягода, поручения переговорить с Казаковым я не давал. Вышинский, вы только что сказали, что давали Левину такое поручение. Ягода, я давал Левину поручение об умерщвлении Алексея Максимовича Горького и Куйбышева и только. Вышинский, а насчет Минжинского? Ягода, ни Минжинского, ни Макса Пешкова я не умерщвлял. Вышинский поднял с места Крючкова, И тот подтвердил свою роль в убийстве Пешкова по приказам Егоды. Прокурор снова обратился к Егоде и прочел то место из его показаний на предварительном следствии, где Егода признавался в умерщвлении Менжинского и Максима Пешкова. Вышинский, вы это показывали обвиняемый Егода. Егода, я сказал, что показывал, но это неверно. Вышинский, почему вы это показывали, если это неверно? Егода не знаю почему. Вышинский, садитесь. Я вызвал Казакова к себе, подтвердил ему мое расположение. Он сделал свое дело. Минжинский умер, показывали это. Обвиняемый Егода, Егода показывал. Вышинский, значит, вы встречали Казакова? Егода нет. Вышинский, почему вы показывали неправду? Егода, разрешите на этот вопрос не ответить вышинский вы отрицаете что вы организовали убийство мминженского ягода отрицаю вышинский в этом показании вы это признали ягода да вышинский когда вас допрашивал прокурор союза то вы как ответили на этот вопрос о своем отношении к убийству мминженского ягода тоже подтвердил вышинский подтвердили почему вы подтвердили ягода разрешите на этот вопрос не ответить Вышинский, тогда ответьте на мой последний вопрос. Вы заявляли какие-нибудь претензии или жалобы по поводу предварительного следствия? Ягода никаких, Вышинский. Сейчас тоже не заявляете? Ягоды нет. Вышинский перешел затем к умерщвлению Максима Пешкова и продолжал допрос так. Вышинский, так что все, что говорит Крючков, Ягода, все ложь. Вышинский, вы ему такого поручения о Максиме Пешкове не давали, Ягода. Я заявлял, гражданин прокурор, что в отношении Максима Пешкова никаких поручений не давал, никакого смысла в его убийстве не вижу. Вышинский, так что Левин врет, Ягода врет. Вышинский, Казаков говорит ложь, Ягода ложь. Вышинский, Крючков, Ягода ложь. Вышинский, Крючкову по поводу смерти Максима Пешкова поручений не давали. Но вы на предварительном следствии...» Ягода лгал. «Вышинский, а сейчас...» Ягода, говорю правду. «Вышинский, почему вы врали на предварительном следствии?» Ягода, я вам сказал. Разрешите на этот вопрос вам не ответить. Американский наблюдатель на процессе отмечал, что Ягода говорил с такой концентрированной злобой и яростью, что все присутствующие затаили дыхание в тревоге и ужасе.